Глава, 7 Я все ждал момента, когда моя матрица полностью адаптируется к оболочке, то есть отбросить ненужное от прошлой личности, которой давно не существовало и начнет нормально работать на нынешнюю. Пока получалось херово. Тьфу, вот что это за слово такое? Откуда оно? Никто из вратарей так не говорит. Слова в памяти возникали внезапно, стихийно, и подчас вводили меня в ступор. Например, вот сейчас я битую минуту пытался подобрать нужное, которое бы характеризовало действие хмура. Герметизация? Инновация? Фрустрация? Все не то. Зато когда великаны стали выходить из леса, оно всплыло само собой. Импровизация. Да, именно это и имел в виду мой брат. какие здоровые негромко произнес я ты так со всеми можешь нет только с полуразумными существами научишь само придет в нужное время вот тебе и напарник как с таким чему научишься справедливости ради надо конечно отметить что он не был инструктором поэтому не обязан преподавать мне основы вратарского ремесла но хотя бы намекнуть мог вот что он сделал Явно применил какую-то способность. Ладно, неважно. Главное, что эффект оказался потрясающим. Если анализировать все с самого начала, то получалось так. После загадочных слов про подвернуться под руку мы пришли к лесу. Правда, близко подходить не решились. Я вновь уловил множество разных эманаций. Более того, почувствовал точно тонкая четкая линия стала проникать в этот сон хаоса. Брат пытался общаться с теми, кто был там на каком-то другом, мне пока неизвестном уровне. А после все и произошло. Не знаю, что конкретно. Для меня это осталось загадкой. Просто произошло, и все тут. Ветви могучих деревьев расступились, пропустив высоких, чуть сгорбленных зеленокожих существ. Ростом они были значительно выше нас, да и попросту крупнее. Хорошо, хоть что без оружия. хотя и так создавалось ощущение, что они себя в обиду не дадут. Верховодил ими странный образчик этих особей. Он не был крупнее других, скорее даже наоборот. Чисто внешне выделялся разве стальным обручем на руке с болтающимся звеном цепи, и взгляд у него был не в пример умнее, чем у его сородичей. Предводитель троллей, именно так обозвал их хмур, лишь на мгновение скользнул по нам взглядом, а после зашагал в сторону холма. Остальные последовали за ним. «Ты им приказал?» «Нет», — ответил Хмур, глядя из-под шлема на главного тролля. «Лишь указал, где находятся их враги, и заметил, что именно сейчас они не ожидают нападения». «Враги?» «Киртцы воюют с троллями, если быть точнее, истребляют их. Именно поэтому зеленокожие стали объединяться в группы и уходить все дальше в леса». Прям партизаны. В смысле? Да не знаю, вырвалось. Значит, эти ребята нам помогут? Возможно. Признаться, я никогда не видел столько троллей в одном месте. Они не полностью разумны, но складывается ощущение, что их предводитель достаточно умен. Будто подслушав наши слова, глава зеленокожего воинства повернул голову ко мне и на ходу показал мне на свой обруч, точно я что-то должен был понять. «Да, сомнений быть не могло. Смотрел он точно на меня. Хорошо, хоть хмур ничего спрашивать не стал, потому что у меня не было ответов». Конечно, тролли впечатляли. Но я серьезно раздумывал, смогут ли справиться восемь зеленокожих великанов с полусотни кирцев среди которых имелись и ищущие. Огромным плюсом было то, что в данной битве я не участвовал». Мы поднялись на холм с опозданием, не рискуя приближаться к зеленокожим. И чуть не упустили сражение, готовое вот-вот развернуться. Неповоротливые лишь на первый взгляд тролли оказались уже не такими тихоходными. Обрушивая свои громадные ноги на синюю траву и вместе с тем взметая в воздух куски дерна, они походили на огромные корабли из центральных миров с отказавшим управлением. Кирцы довольно скоро заметили грозящую им опасность. Малыши принялись испуганно перекрикиваться, но к их чести быстро взяли себя в руки. Осаждающие спора переквалифицировались в обороняющихся оставили прежние позиции и принялись занимать новые, а некоторые даже бросились разворачивать те самые пузатые пушки. Но только не успели. Глухой рокот от удара по орудию прозвучал раньше. Ближайший к троллям ствол пропахал землю, сбив к кирца возле него и застрял. Это первый из великанов добежал до линии обороны. И вот теперь пошла подтеха Зеленокожим действительно не нужно было оружия. Длинные руки служили аналогами багров, захватывая скрюченными пальцами противника. Киртцы, облаченные в тяжелую броню, летели точно мячики для тенниса. Что это за орган такой теннис я не особо представлял, но существует он вроде только у самцов. Впрочем, я давно перестал сомневаться в точности своих образов. И вот именно сейчас мне стало казаться, что особых шансов у киртцев нет. Лезвия топоров и мечей попросту не достигали целей. Арбалетные болты, если не отскакивали от грубой зеленой кожи, то входили совсем неглубоко, не причиняя сильного вреда. Но когда я подумал, что смерть осаждающих Гортур лишь дело времени, вмешались ищущие, и все заиграло новыми красками. Я читал, что ищущие сильны. У нас не было принято говорить на эти темы, но каждый послушник знал, что иногда вратари погибали, и не в схватке с сильными монстрами. Имелись существа гораздо опаснее, ищущие. Нет, конкретно со мной было все ясно, меня много кто мог одолеть, но почему-то в несокрушимости того же Хмура я не сомневался. А между тем на поле боя был достойный кандидат в полубоги, Впрочем, его я заметил в последнюю очередь. Сначала мое внимание привлек небольшой гном, который почти умер. Точнее, он должен был отправиться к праотцам, но в последний момент ушел от удара одного из троллей самым забавным способом. Взлетел. И завис в воздухе, явно оценивая ситуацию. А после ринулся вниз, маневрируя между противниками, и стал сыпать ударами. Все бы хорошо, но его меч оставлял на зеленой коже лишь порезы. Вторым любопытным ищущим оказался человек в просторных одеждах. Ему и не нужны были доспехи. Как только горячка боя добралась до него, то он попросту отгородился, создал нечто вроде кокона, которые не могли пробить за руки троллей. Однако он трезво оценил ситуацию, поэтому, прихватив нескольких соплеменников, стал двигаться в сторону зеленокожих. Но не чтобы воевать. Ищущий решил сбежать с поля боя. И вот, наконец, когда я думал, что рассмотрел полностью развернувшееся полотно под названием «Как доблестные тролли забили маленький, но очень гордый отряд», то увидел его, кирца закованного в броню так, словно он готовился к этому сражению всю жизнь. По сравнению с ним, хмур был просто отпускник, вышедший на пляж в одних шортах. Кстати, что касается брата, тот тоже был заинтригован консервной банкой, в которую был заключен ищущий. Из оружия у кирца имелся боевой молот внушительных размеров. Таким ударишь разок — не понравится даже огромному троллю с его твердой кожей. Что, кстати, один из них наглядно продемонстрировал. Великан по пути разобрался с парочкой обывателей, попросту расшвыряв их в разные стороны, и добрел до нашего ищущего. И вот тут нашла коса на камень. Или камень на косу. Не помню, что куда должно находить, но говорится как-то так. Другими словами, тролль размахнулся и... взвыл от боли, потому что прыткий кирдец ловко ударил по руке молотом именно в тот момент, когда его должно было отбросить в сторону. И, судя по истошному реву, который разнесся над низиной и на мгновение остановил сражавшихся, зеленокожий явно повредил конечность. Ищущий же не унимался. Несмотря на кажущуюся неповоротливость и тяжелую броню, он довольно шустро оказался возле тролля. Короткий взмах молотом, И если раньше зеленокожий негромко кричал от боли, то теперь он завопил. А что поделать? Хруст его костей услышали даже мы. Огромная каланча под названием «Тролль обыкновенная одна штука» не удержала равновесие и завалилась на землю с оглушительным грохотом. же только того и ждал. Он в несколько быстрых шагов оказался возле головы великана и уже поднял оружие для заключительного удара. Шансов у тролля не было никаких. Прям вот вообще. Его сородичи не успевали помочь, а сам он находился в легкой растерянности. Опять же нельзя списываться со счетов болевой шок. Что это такое, я тоже не знал. Вратари боли не чувствовали. Но выражение всплыло в памяти само собой. Итог один, троллю не выжить. Я уже даже приготовился к яркому зрелищу, когда ищущий резко вскрикнул, выронил молот и схватился правой рукой за плечо. Точнее, за место, где доспехи сходились друг с другом. А после завопил опять, но уже изогнувшись, будто ему куда-то что-то вставили. Память выдавала какие-то диковинные слова, но я их значение не понимал. Но все-таки этот ищущий мне определенно нравился. Заливая броню кровью, теперь стало совсем очевидно, что он ранен. Кирдец подобрал молот и, выставив перед собой, крутнул вокруг. Не знаю, как тот понял, но угадал совершенно точно, потому что практически из воздуха после удара вывалился еще один ищущий. Тот самый орк, которого я видел в Фесворте. Голос Эфета, если мне не изменяет память. И именно в этот напряженный момент Хмур решил поговорить. Я знаю, что это за ищущий. Ага, я тоже его узнал. Он был с Харулами. Точнее, он и сам Харул. Нет, я про молотобойца. Это Джаггернаут, самый прославленный среди всех ищущих. Игрок с направлением бронебойщик. Будем знать. Я стал более пристально рассматривать молотобойца. Все-таки сегодня был не его день. Только он собрался добить оглушенного невидимку, с неба стали падать метеориты. Ну, как с неба? Просто метрах в пяти от Джаггернаута. Обычное заклинание ищущих, хотя и требующее довольно большого количества маны. Я даже призывателя быстро нашел. Та самая Рис взобралась на чистокол и колдовала, прикрывая одного из своих. Конечно, с молотобойцем ничего критичного не случилось. Я бы очень удивился, если бы на нем не висели защитные заклинания. Но метеориты заставили Джиггернаута потерять почву под ногами, а после украли еще несколько секунд, когда он поднимался. Невидимки этого времени хватило. Он очухался, быстро огляделся и исчез. — Битва окончена, — сказал хмур, глядя даже не на джиггернаута. Раненый все же оперся на свой молот, а скорее на осаждающих. Тех теперь размазало ровным слоем, будто подтаявшее масло на горячем тосте. Я задумался над забавным сравнением. Насколько помню, тост — это что-то связанное с выпивкой. Странным изобретением разных видов для затуманивания сознания. Тогда при тут масло? Разве что его принимают перед возлиянием, чтобы оттянуть воздействие на мозг этой самой выпивки? Ох, обыватели, почему же у вас все так сложно? Но суть была в другом. Битва действительно закончилась, не продлившись нескольких минут. Просто пришли тролли и почти без потерь расшвыряли кирцев, как котят. Кому хватило ума сбежали, в том числе летающий кирдец, кому нет, лежали сейчас прямо передо мной. Кроме разве что джаггернаута, было видно, что силы постепенно его покидают. Он стоял в шагах в десяти от раненого зеленокожего, но не приближался. Как, впрочем, и тролли, что уже поднимали покалеченного сородича. Те тоже не торопились сразиться с опасным ищущим. А после громкого окрика предводителя, который, кстати, вообще не участвовал в битве, они стали отходить обратно к лесу, почти таща на себе несчастного бедолагу. А вот деревянные ворота Гортра напротив открылись. Наружу выскочили десятка-полтора игроков и бросились добивать раненых. Чуть позже появилась ирис, который я почему-то испытывал совсем нездоровое, ничем необъяснимое любопытство. Будто она была одним из моих братьев, что ли? «Пойдем», — негромко произнес хмур, направляясь к ищущим. «А как же провести небольшую разведку? Чем мы, по-твоему, тут занимались?» Я не стал спорить. Не знаю, удачный ли был момент. С одной стороны, да. Можно сказать, что это мы привели помощь. С другой, смогут ли сейчас ищущие рассуждать здраво? Еще холодно, не эмоционально, не отойдя от сражения, которое, кстати, не вполне закончилось. «Нет, Джаггернаут мне определенно нравился. Даже раненый, едва стоящий на ногах, он вытянул перед собой молот и готовился принять смерть достойно. Окружившие его ищущие явно знали данного персонажа, потому что нападать никто не торопился. Даже подстрекательство Джаггернаута не помогали. «Ну что, пассивные мужеложцы, взять меня решили? Кишка тонка, мерзкие сыны падших женщин!» «Были бы вы не такие уроды, я бы вас сначала всех...» «Странно», — заметил я хмуру. «Он вроде бы говорит пренебрежительно об однополом Саити, но угрожает врагам именно этим же». «Смертные», — едва заметно пожал плечами мой напарник. Все же доспехи не давали выполнить это действие. У них всегда все строится на парадоксах. о о, -о! А вот тебя, красотка, я сначала попользую, а потом убью, — заметил меж тем Джиггернаут Рис. Изменишь себе? Я слышала, что ты обычно только с трупами развлекаешься. Или живые не дают просто? Молотобойцы эти слова явно задели. На мой взгляд, вряд ли они являлись правдой. С другой стороны, даже если так, мне какое дело? Суть в том, что Джиггернаут сделал шаг к девушке, но не рассчитал свои силы. Возможно, тяжелые доспехи здесь сработали против него. Но молотобоец грохнулся на землю, даже не сделав ни одной попытки подняться. «Не трогать его!» — крикнул один из ищущих. «Это Джаггернаут! За него живого выложит приличную сумму! Снимите с него доспехи и свяжите так плотно, как только сможете!» Именно сейчас я заметил, что, собственно, самих Харулов тут лишь трое. Те самые ребята и девушка, которых мы видели в Фесворте. Остальные были ищущими, но не из этого ордена. Скорее, просто местные, что поселились здесь. Вот уж действительно интересно. Зато нас заметила Рис. Она тут же подошла к Пергу, который, как помнится, являлся Эфетом. Вратари. Оранжево-кожий после некоторых колебаний приблизился к нам, впрочем, без всякой опаски. Хмур ничего не ответил, но приветственно кивнул. Остальные ищущие наблюдали за нами с некоторой тревогой, явно не зная, как на нас реагировать. Еще бы! Те, кого они встречали только у врат, вдруг покинули обитель. Для чего? Зачем? «Я могу вам чем-то помочь?» — не унимался Сейфет. «Или разрешить ваше любопытство любым возможным способом?» «Мы путешествуем по Кирду в надежде найти подходящее место для новой обители». Рассматриваем для этого разные поселения. Все, что вы можете сделать, не мешать нам. Не скажу, что Перга этот ответ удовлетворил. Я почувствовал его эмоции. Смесь недоверия и настороженности. Оранжево-кожий вернулся к Харулам, за тот тот самый ищущий, что запретил убивать Джиггернаута, оживился. Он явно ловил каждое наше слово. «О, досточтимые вратари!» Гортор, как никакое другое место, подходит для возведения обителей и открытия прохода. Наша деревня развивается, мы рассчитываем...» Врал он безбожно. Это я тоже почувствовал. Да я оказался попросту глуп. Третьи врата находились отсюда относительно недалеко. Меньше часа пути пешим шагом. Никто бы в здравом уме не поверил, что мы действительно здесь хотим возвести обитель. Эфет вот не купился. Он стоял, общался с хорулами и не сводил с нас взгляда. По мне, хмур чего-то перемудрил. Как теперь нам искать общие точки соприкосновения с этими ищущими? Местный староста меж тем кивнул своим. Те связали по рукам и ногам джиггернаута, закинули на плечи и понесли внутрь гортра. Нас тоже вежливо, но весьма настойчиво пригласили за стены чистокола. Я было напрягся, но хмур мягко положил руку на плечо, давая почувствовать эманации спокойствия, исходящее от него. Ладно, ладно, помню. Я буду таким же правильным вратарем, как мой напарник. По крайней мере, постараюсь. Моего хладнокровия, точнее, хладнопылья, хватило всего на минуту. Я все же спросил о том, что терзало меня. И как теперь мы собираемся все выведать? Просто ждать. В конечном итоге харулы проявят себя сами.